Ну, подошёл день уборки, полтора года назад это было, и я готовлюсь бежать наверх и опять её изловить. Я даже вроде бы во вкус вошла. Всё-таки возмещение за все разы, когда верх за ней оставался. А я высчитала, что надо говённого торнадо ждать, не иначе, если по её выйдет. Все признаки были налицо и с лихвой. Во-первых, у неё не просто ясный день выпал, а целая ясная неделя. В понедельник она даже попросила, чтобы я ей на ручки кресла доску положила. Пасьян с большие часы раскладывать, прям как раньше. А вот с отправлениями у неё большая засуха вышла. С воскресенья ничего в кружку для пожертвований не опустила. Вот я и рассчитывала, что в этот четверг она задумала выложить мне не только весь свой вклад, а ещё и рождественские премиальные. Ну... Я из-под неё судно в этот четверг в полдень вытащила, а там сухо, но ну, я и говорю, «Вера, а может, поднатужитесь чуток, а?» «Ах, да Лорис говорит и глядит на меня своими мутно-голубыми глазами, ну, прямо ангельчик с ёлки. Я уже тужилась, как могла, так сильно, что больно стало. Наверное, меня заперло. Я с ней согласилась». — Да, видно так. Если вас скоро не прочистить, придется скормить вам всю коробочку слабительного, чтобы вышибить пробку. — Полагаю, все само образуется, — говорит и улыбается мне. У нее зубов-то к тому времени не осталось вовсе, а нижнюю челюсть вставлять ей можно было только пока она сидела. Лежа-то она могла закашляться, втянуть челюсть в глотку, да и подавиться насмерть. Ну и лицо у нее, когда она улыбалась, было точно корявое полено с дыркой от сучка. «Ты меня знаешь, Долорес, я не люблю торопить природу». «Да уж, я тебя знаю», — бурчу и повернулась, чтобы уйти. «Что ты сказала, милочка?» — спрашивает она так сладко, что хоть сахар в чай не клади. «Сказала, что не могу торчать здесь весь день и дожидаться, пока вы свое не сделаете, — говорю. Меня работа ждет, сегодня же уборка, сами знаете». «А, неужели?» — говорит, будто с самой же первой секунды, как проснулась, не помнила, что нынче четверг. «Ну так ты иди, иди, Долорес, если мне будет нужно судно, я тебя позову». «Позовешь? Как же, — думаю я». «Через пять минут как наложишь». Но я этого не сказала, а ушла вниз. Достал пылесос из кухонного шкафа, унесла его в гостиную, воткнула вилку. Но включать сразу не стала, а несколько минут тряпкой протирала. Я уж до того навострилась, что нужное время само собой угадывала и ждала, когда что-то мне шепнет, мол, пора. А чуть шепнула — Я завопила с Юзи и Шон, что начинаю пылесосить гостиную, да так громко, что меня, небось, полпосёлка слышала вместе с овдовствующей королевой наверху. Я включила Керби и побежала к лестнице. Долго тянуть не стала, тридцать, ну сорок секунд, потому как рассчитала, что в этот день она на ниточке висит. Ну и помчалась наверх, через две ступеньки. И чтобы вы думали? они че «Во! Ничегошеньки! Кроме... Кроме того, как она на меня поглядывала! Спокойненько, сладенько так! Ты что-нибудь забыла, Долорес?» «Ну, просто воркует. «Ага!» — отвечаю. «Забыла бросить эту работу пять лет назад! Прекратить, Вера, а?» «Ну что прекратить, милочка?» — спрашивает, и ресницами машет, будто понятия не имеет, о чём я. «Хватит увиливать, вот я о чём. Говорить прямо, нужно вам судно или нет?» «Не нужно», — отвечает самым честным своим голосом. «Я ж тебе уже сказала!» И улыбается мне. «Ничего больше не сказала, да и зачем? Лицо её сказало всё, что требовалось». «Ага, Долорес, попалась», — говорило оно, — «никуда ты не денешься». Но она рано радовалась. Я ж знала, сколько добра она в себе поднакопила. И знала, каково мне придётся, если она успеет начать, прежде чем я под неё судно подсуну. Ну, я спустилась, постояла возле пылесоса, а через пять минут опять наверх. Только на этот раз она мне не улыбнулась. На этот раз она лежала на боку и дрыхла. То есть так мне подумалось. «Не, правда. Она меня ловко провела, а вы знаете присловие «ты меня раз провела, тебе стыдно», «ты меня два раза провела, мне стыдно». Когда я во второй раз спустилась, то по-настоящему пропылесосила гостиную. Потом убрала Керби и пошла проверить ее». А она сидит на кровати, сна не в одном глазу, одеяло отброшено, резиновые штаны спущены до толстых её дряхлых колен, а пелёночка развязана. «Навалила? Да господи! Постель полна говна, она вся в говне, говно на полу, на кресле, на стенах, даже на занавесках!» Иначе как она его горстями черпала и швыряла. Ну, как ребятишки илом швыряются, когда в пруду плещутся. Но я взбесилась. Просто плеваться хотелось. Ну, Вера, кричу, стерва ты поганая. Не убивала я ее, Энди. Не то бы в тот день ее бы и прикончила, как увидела все это говно и подышал вонью-то. Так бы ее и убила. Она уставилась на меня рыбьим своим взглядом, какой у нее появлялся, когда ум за разум заходил. А я-то видела, что в них чертенят так и прыгают. И уж тут ясно было, кто над кем на этот раз верх взял. Два раза меня провела. Мне стыдно. «Кто это?» — бормочет. Бренда, это ты, милочка. Опять коровы разбрелись?» «Сами знаете, что коров здесь с пятьдесят пятого ближе трех миль не бывало!» Воплю, а сама в комнату так и ринулась. И зря. Одной туфлей вляпалась и чуть спиной не приложилась. «Ну уж тогда, — думается, — я б её и вправду прикончила, не сдержалась бы. В ту минуту я готов был осеять огонь и пожинать серу». «Я...» — тянет точно безмозглая корга, какой она в другие дни бывала. «Я ничего не вижу, и желудок у меня совсем расстроился. Кажется, мне надо кака. Это ты, Долорес?» «Конечно, я, кто ж? Усса старая!» — кричу. «Так бы тебя и убила!» Думается, Сьюзи Пролкс и Шон Уинхем уже внизу лестницы слышали, и, думается, ты уже с ними поговорил, и они уже на меня петельку накинули. «И не отвечай, Энди, лицо у тебя само всё говорит. Вера видит, что меня не провела, то есть на этот раз, и бросила притворяться, будто на неё затмение нашло, и сама взбесилась, чтоб себя отстоять. Может, я её чуток и напугала. Теперь-то, помнится, я и сама напугалась, но... Энди, видел бы ты эту спальню, точно обеденный час в аду». «С тебя останется, кричит она в ответ — «Ты вправду убьёшь, Абразин, ты ведьму ведьма старая! Убьёшь меня, как своего муженька убила!» «Нет, мэм, — говорю, — и не так вовсе. Когда решу вам пасть заткнуть, так я не стану время тратить несчастный случай изображать, а выкину тебя из окошка, и дело с концом будет в мире одной вонючей стервой меньше!» Ухватила её поперёк живота, и как подниму, будто богатыш какая! А ночью мне спину так заломил, скажу я вам, что утром я ель ходила, до того было больно. Я добралась в макияж к массажисту, и он что-то там нажал, так что мне легче стало, но с того дня по-настоящему здорово я себя уже не чувствовал. А вот в ту минуту я ничего даже не заметила. Сволокла ее с кровать, будто она тряпичная кукла, а я девчушка, которой задали трепку. Вот она и отводит душу. Тут ее затрясло, а я, как поняла, что она и вправду перепугалась. Сумела с собой совладать, но не буду врать. От ее страха мне прям весело стало. — У-ю-ю! вопит. — Не тащи меня, как ну! И думать не смей меня выкидывать, говорят тебе. Отпусти меня, Долорес, мне больно! у ю отпусти прикуси язык то говорю и плюху ее в кресло так что нее зубы залязгали бы будь чему лязгать лучше погляди какую ты пакость развела и не болтай будто ничего видеть не можешь очень даже можешь ну и гляди мне очень жаль да лорс говорит и захныкала «Да я-то вижу, в глазах у неё огонёк, такой подленький, пляшет. Вот как рыбки в прозрачной воде, когда встанешь в лодке на колени да через борт на них и смотришь. Мне очень жаль, я не хотела пакостить, только помочь хотела». Она всегда так говорила, чуть обложится да выможется. Ну да художествами такими она в первый раз занялась. «Я только помочь хотела, Долорес! Господи Иисусе!» «Сиди и помалкивай!» — ору. «Если и вправду не хочешь быстренько прокатиться до окна и еще побыстрее слететь на Альпийскую горку, так делай, как тебе говорят. А эти девки у лестницы, конечно, каждое слово наше слышали, но меня тогда такое зло взяло, что я и думать про них забыла». Ну, ума заткнуться у нее достало, но сидит довольная-предовольная. «А чего?» Устроила, что хотела, и победительница из битвы вышла она. Показала ясно, как солнышко на рассвете, что война-то и не кончилась вовсе. Куда там? Ну, взялась я за работу, чистила, порядок наводила, битых два часа провозилась, и под конец спина у меня вовсю Ави Мария распевала».